Глава 28. Молчите, вам нечего ответить. Правильно истолковал мое поведение Арчибальд. Что ж, неудивительно, вы, Найра, не привыкли ни с кем делиться ни своей радостью, ни своей болью. Вам никто не нужен рядом. Вы закрыты от всего мира. И хочется вам того или нет, но вы станете моей женой. Я ждал десять лет, Найра. Смогу подождать еще немного. С этими словами Арчибальд решительно поднялся из кресла, церемонно поклонился мне и вышел из гостиной, аккуратно прикрыв за собой дверь. Я молчала и после его ухода, и даже когда хлопнула входная дверь, мне нечего было сказать этому миру. Разговор с Арчибальдом основательно выбил почву из-под моих ног. Выходить замуж непонятно за кого я не хотела, да я вообще не собиралась обзаводиться ни семьей, ни детьми. Мне это просто было не нужно. Все мое существо восставало против мысли об этом. Слишком свободно я себя всегда чувствовала и привыкла к подобной жизни. С другой стороны, что бы я ни думала, ситуация складывалась не особо удачно для меня. Бежать мне и правда было некуда. С деньгами, но без магии и связей я далеко не убегу, особенно зимой, когда вот-вот ударят морозы и снег завалит все пути дороги. Арчибальд легко обнаружит меня максимум через пару недель моего побега и при этом еще больше разозлиться, да и смысла бежать я не видела, моя душа уже сроднилась с этим поместьем. Мысленно я называла его своим домом, и мне совершенно не хотелось подрываться и мчаться в неизвестность, тем более сейчас, после болезни, когда на улице царила самая настоящая зима. С тяжелым вздохом я поднялась из кресла и медленным шагом вышла из гостиной. Я подумаю об этом чуть позже. Не сейчас. Потом. Все потом. Сначала мне нужно привести в порядок мысли и эмоции. Иначе так и с ума сойти можно. Вернувшись в свою спальню, я какое-то время бесцельно походила из угла в угол, пустым взглядом скользя по комнате. Потом все же взяла колокольчик, вызвала служанку и приказала вызвать в гостиную новую прислугу. Если у них готовые вещи, то с вещами. Нет? без них. Пообщаемся на тему шитья и других видов рукоделия. Теперь, когда у меня имелись деньги, я могла позволить себе купить и ткань и различную фурнитуру. Оставалось узнать, где, что и у кого покупать. В город я по такой погоде в ближайшее время точно не попаду. Служанка бросилась выполнять приказ. Я вышла из спальни и направилась в гостиную, ждать прихода швей. Заодно успею настроиться на разговор с ними. Все три новые служанки появились в гостиной через несколько минут и принесли с собой две теплые пижамы и одно шерстяное платье. Нечистая шерсть, конечно, при колоть не будет, особенно если под него майку или комбинацию пододеть. Зато в нем очень тепло, и уж точно можно не бояться болезней. «Добрый день, Найра!» Степенно поздоровалась одна из служанок, аккуратно положив на стол передо мной свои труды. «Вот, пока что только это успели!» «Отлично!» — довольно улыбнулась я. «Для начала просто шикарно. Будет мне качественная одежда для смены. Садитесь и рассказывайте, что именно нужно вам для работы в первую очередь и где достать эти предметы, если в город дорогу замело». Служанки расселись в креслах. Держали они себя спокойно и уверенно и явно не были похожи на забитых крестьянок. Скорее, на горожанок, которые по каким-то своим причинам вынуждены были переселиться в деревню и теперь старательно зарабатывали на жизнь своими умениями. «Все, кроме ткани, можно купить только в городе, Найра!» — сообщила все та же служанка. «А вот в деревнях, если поспрашивать, то, возможно, найдутся для выкупа не особо большие отрезы ткани. Там народ прижимистый живет, вещи держит про запас годами. За серебро или золото с удовольствием отдаст накопленное». «Ага, то есть пока что я обойдусь без фурнитуры и аксессуаров». Жаль, конечно, хотелось бы все и сразу. Но вполне ожидаемо. И значит, придется смириться с этим фактом. А вот ткани, они мне нужны в любом количестве. Надо будет Джеку сказать, пусть от моего имени обязательно поговорит с крестьянами в деревнях в ближайшие дни. Да всю ткань, что у них имеется в наличии. Заплатит золотом, поддержит большие семьи. Хорошо в конечном счете будет обеим сторонам. Крестьяне получат столь желанные монеты за то, что им не особо и нужно. А я — ткань, из которой можно и просто не пошить, и скатерти про запас, и мне домашнюю одежду. На крайний случай служанкам в поместье косынки и фартуки. Тоже нужная вещь. Всегда такой запас нужен. Мало ли что случиться может. — Ясно, — кивнула я. — Тогда поступим так. Управляющий в ближайшие дни разузнает в деревнях насчет тканей и выкупит все, что крестьяне согласятся продать. А вы сейчас мне расскажете, что именно, кроме отрезов, нужно вам для работы, включая нитки и иголки. Подробно, пожалуйста, и при ближайшей поездке в город все это купится. Общались мы не особо долго, часа полтора или около того. Я слушала, спрашивала, уточняла, многое для себя почерпнула из разговора. У меня складывалось стойкое ощущение, что поместье было чем-то вроде запасного жилища. Земной дачи, если угодно, место, где можно хранить только старье которая уже не понадобится в основном доме, но которая при этом жалко выбрасывать, жабы сильно душит. И предыдущие хозяева, если и наведывались сюда, то ненадолго, чтобы проверить, как идут дела, отдать распоряжение управляющему или экономке и вернуться в столицу. Порталом, конечно же. Потому и вещи здесь хранились в основном такие, которые не жалко выбросить. Ну и, конечно, не имелось ничего, что сейчас подошло бы для шитья или рукоделия. Последний пункт меня особенно огорчал. Любила я украшения, очень любила, и то, что на земле называлось хендмейдом, тоже ценила. Закончив общаться со швеями, я вызвала служанку и приказала передать Джеку, что я желаю его видеть в ближайшее время. — Так он здесь, Найра, поместье в кабинете своем, — последовал ответ. — С документами работает уже который час. Я аж руки потерла от нетерпения. — Здесь, значит, отлично. На ловца и зверь бежит, как говорится. Вот сейчас и пообщаемся. Выслушает мои новые указания. — Вызови в холл, — приказала я. — Пусть подождет меня. Я сейчас спущусь. Служанка поклонилась и убежала. Я же поднялась из кресла. Как вовремя управляющий оказался в поместье. Заодно узнаю, что известно про поджог домов моих швей. Что-то я сомневаюсь, что то был несчастный случай. А значит, виновных, если они были, надо найти и обязательно наказать, чтобы другим неповадно было.